«Вы не возражаете, если я присяду?» Перед Логином остановилась женщина. «Во всяком случае, ее он скорее назвал бы женщиной, чем тех странных бесплотных созданий в парке». Симпатичная темноволосая женщина в белом платье стояла и смотрела на него сверху вниз. «Я?» – переспросил он. «Нет, я не возражаю. Забавно, но больше никто не хочет со мной сидеть». Она опустилась на дальний конец скамейки, оперлась локтями о колени и положила подбородок на руки, без интереса поглядывая вверх на нависающую башню. «Возможно, они вас боятся». Логин проводил глазами человека, что спешил мимо со стопкой бумаг под мышкой, уставившись на северянина расширенными глазами. «Я начинаю думать то же самое. Вы действительно выглядите немного опасным. То есть страшным. Вы ведь это слово искали». «Я обычно нахожу слова, которые ищу. Я сказала, опасным». «Что ж, внешность обманчива». Она приподняла бровь и медленно окинула его взором сверху донизу. «Так вы, наверное, мирный человек». «Хм, не совсем». Они сидели искоса, посматривая друг на друга. Женщина не казалась ни испуганной, ни высокомерной, ни даже просто любопытствующей. «Почему вы не боитесь?» — спросил Логин. «Я родом из Инглии знаю ваших людей. Кроме того...» — она положила голову на спинку скамейки. «Больше никто не станет разговаривать со мной. Я отчаянный. Логин покачал обрубком своего среднего пальца взад и вперед, стараясь отогнуть его как можно дальше. «Да, похоже на то. Я Логин». «Хорошо вам. А я никто». Каждый человек кто-то. Только не я. Я никто. Я невидима. Логин нахмурился и посмотрел на нее. Она сидела в полоборота к нему, в лучах солнца, откинувшись на спинку скамьи. Ее гладкая длинная шея была вытянута. Грудь мягко вздымалась и опускалась. Я вас вижу, возразил он. Она повернула к нему голову. Вы? Вы джентльмен. Логин фыркнул. Кем его только не называли в свое время, но только не так. Однако женщина не разделяла его веселье. «Я здесь чужая», — сказала она, — «как и любой из нас». «Да, но это мой дом», — она поднялась со скамьи. «До свидания, Логин». «Прощай, никто». Она повернулась и медленно пошла прочь. Логин смотрел ей вслед, качая головой. «Баяс прав». Место это странное, но люди здесь еще более странные. Логин проснулся, болезненно дернувшись, моргнул и повел дикими глазами вокруг себя. Темно. Нет, не совсем темно, конечно, поскольку здесь всегда слабо отсвечивали огни города. Послышался какой-то звук, но теперь все стихло. Жарко. Жарко, тесно и невыносимо душно, несмотря на липкий сквознячок от открытого окна. Логин простонал. Откинул влажное одеяло, смахнул с груди пот и вытер руки о стену позади себя. Свет раздражал его даже через сомкнутые веки. И это было не худшее из проблем. Если хочешь сказать про Логина Девятипалова, скажи, что ему хотелось отлить. К несчастью, в этом месте никто не мог просто пописать в горшок. Зато здесь имелась специальная штука, вроде плоского деревянного уступа с дыркой, помещавшейся в отдельной маленькой комнатке. Логин заглянул в ту дырку в первый день, когда они прибыли сюда недоумевая, для чего она может предназначаться. Там было очень глубоко и плохо пахло. Малахус потом объяснил ему бессмысленное варварское изобретение. Туда надо садиться прямо на жесткое дерево, чтобы неприятный сквозняк обдувал твои яйца. Такова уж цивилизация, насколько мог понять логин. Людям нечем заняться, и они выдумывают способы сделать простые вещи сложными. Он выбрался из постели и двинулся в ту сторону, где, как он помнил, была дверь. Он нагнулся вперед и ощупывал руками воздух перед собой. Слишком светло, чтобы спать, но слишком темно, чтобы толком что-то разглядеть. Долбаная цивилизация!» – пробормотал он, возясь за щелкой на двери. Наконец, осторожно ступая босыми ногами, он выскользнул в большую круглую комнату между спальнями. Там было прохладно. Голая кожа обрадовалась холодному воздуху после влажной жары в спальне. «Почему он не лег спать здесь вместо этой духовки?» Не вполне очнувшись от мучительной сонной одури, Логин щурился на в тени стены и пытался вычислить, какая из дверей ведет к дыре для опорожнения. При его везении можно ненароком вломиться в спальню бояза и помочиться на первого из магов. Подходящее дело, чтобы улучшить дурное настроение волшебника. Логин шагнул вперед и с грохотом ударился обо что-то, врезался ногой в угол стола. Выругавшись, схватился за ушибленную голень и тут же вспомнил про кувшин. Он нырнул вперед и едва успел поймать уже падающую посудину за край. Теперь глаза Логина немного приспособились к полумраку, и он даже слабо различал цветы, нарисованные на холодной блестящей поверхности. Он хотел поставить кувшин обратно на стол, как вдруг его осенило. Зачем идти куда-то, когда под рукой есть отличный горшок? Логин огляделся по сторонам, пристроил кувшин в подходящее положение и застыл. Он был не один. Высокая, стройная фигура, неотчетливая в полумраке. Логин едва различал длинные волосы, развивавшиеся на сквозняке из раскрытого окна. Он напряг глаза, вглядываясь в темноту, но не смог рассмотреть лица».